Теперь я понял, почему она стала такая красивая. Под пудрой не так заметно были веснушки, а краска на Инкиных губах совсем была не видна, губы у нее всегда были очень красные. «Делать тебе нечего», — сказал я. «Зайдем ко мне, я переоденусь». «Зайдем», — сказал Инка. Против входа в сквер я сошел на мостовую и остановился, потому что Инка сказала, «Пойдем по улице, пойдем». Мы всегда ходили через сквер, И я не понимал, почему ей пришло в голову идти кругом, и смотрел на нее. — Когда ходишь по песку, вечно пылятся туфли. — Пойдем по улице, — сказала Инка. Она говорила и поглядывала в сквер. Я тоже оглянулся. Недалеко от входа боком к нам сидел на скамейке Джон Данкер. Я вышел на тротуар, мы пошли по улице. Я подумал, что Инка просто не хотела проходить мимо короля гавайской гитары. Мне ней самому не очень хотелось его видеть. Потом я подумал другое Я остановился. Ну, ударь меня, ударь, при всех ударь, — сказал Инка. Я пошел по улице. Инка шла за мной. Она шла, чуть отставая, и говорила, ну, ударь меня, ну, почему ты не хочешь меня ударить? Ударь, тебе сразу станет легче. Я шел как оглушенный. Все во мне остановилось, я ничего не понимал. Я только думал, что мама, наверное, еще нет дома, и шел очень быстро. И он совсем не обращал внимания. При этом все время помнил, что он идет рядом со мной. Мамы дома не было. Инка и раньше к нам приходила, и чаще, когда мамы не было дома. Но раньше я об этом не думал. Теперь думаю. Я умылся, потом переодевался в маминой комнате и все время думал, что мы одни в квартире. В открытую дверь я увидел Инку. Она стояла, положив локти на подоконник и смотрела на улицу. В комнате было темно, и только окна светлели. Я подошел к Инке. Я взял ее за плечи и повернул к себе. И поцеловал. ее, у меня из губы пошла кровь. Инка испугалась. Она достала из выреза платья платочек и приложила его к моим губам. Инка прижимала пальцами платочек и целовала меня в угол рта. Тогда я сказал то, что совсем не собирался говорить. Скоро придет мама. Мне показалось, что Инка не поняла или не слышала моих слов, но потом я понял, слышала. Пойдем. Я утром заходила к Сашке и обещала вечером еще прийти. Пойдем? Чуть погодя, сказал Инка. Где голубая рубашка? Спросила она. Я ее кровью запачкал. Дай мне ее постирать. Не бойся, я не испорчу. Я достал из-под матрацию рубашку и быстро кое-как завернул в газету. Мне хотелось поскорее выйти на улицу. Мы вышли через парадный. В домах и на улице горел свет, и улицы были тихими, но не по ночному, а по вечернему. Прохожих было много. Как себя Сашка чувствует? Мне кажется, хорошо, даже кость цела. Сашкина мама сказала, что у него стрясение мозга, но Сашкин отец сказал, что никакого стрясения нет. Он, по-моему, обо всем догадывается. Сашкина мама сказала отцу... Ты такой же врач, как я, голландская королева. Тогда Сашка сказал, что если у него нет сотрясения, то будет от маминого крика. Долго была у Сашки. Не очень. Мне было неловко, и я ушла. Катя тоже была. Потом Витя и Женя пришли, но я уже уходила. Я ждал, что Инка скажет «Куда?», но она больше ничего не говорила. Хорошо, что ты догадалась позвать Павла, — сказал я. Я сразу вспомнила про Павла и побежала. Я только боялась, что он уже ушел, но он не ушел. Те двое, что были с ним, сначала не хотели идти. Павел со мной побежал, они сзади шли. Мы услышали, как вы деретесь. Павел крикнул по «Полундра!» Мне он сказал, чтобы я близко не подходила. А сам подошел, на него посветили фонариком. Он кого-то обругал, потом ударил. Он несколько раз кого-то ударил. Зачем же ты подошла? Он же сказал, чтобы ты не подходила. А я и не подходила. Я стоял, пока тебя не увидела. Я тебя увидела, когда ты хотел встать. Ты смелая. Если бы не ты, нам бы здорово попала. Ничего я не смелая. Ты меня просто не знаешь. Я смелая, когда не думаю. Если бы я сначала подумала, я бы не подошла. К Сашке Инка пошла одна. С моими губами нечего было и думать, попадаться на глаза Сашкиной маме. Когда Инка входила в подъезд, я крикнул, «Долго не сиди!» Свет из аптеки падал на тротуар. Я ждал Инку на мостовой, за фишной тумбой, чтобы Сашкина мама не увидела меня из окна. Вот нечего делать, я выжег спичками глаза и нос Джона Данкера сначала на одной афише, потом на другой. Инка вышла вместе с Витькой. — Сегодня военкомат вызывали, — сказал Витька. — Зачем? — Разнарядку получили. — Куда едем? — В том-то и дело. Не сказали, с одним со мной не стали разговаривать, дали утром троим прийти. — Сашка пойдет. Говорит, пойдет, а тетя Соня кричит, что не пустит.